Глава девятая И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю».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 ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам Его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами,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 Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел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 И они не видали наготы отца своего. но и проспался от вина своего И узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал, «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих!» Потом сказал, «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему!» Да распространит Бог и Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер».